И этот кто-то все хорошо знает, что у нас происходит. Поэтому сделали все быстро, без шума, как говорится, без пыли. Но как мы теперь будем устранять искажения? Как узнаем они? То нам теперь делать. Климовский опустил голову. Для него путешествие в прошлое — это вся жизнь. Силантьев не знал. без Бесполап стали малыми детьми. Он для них был поводырем, как для слепых. «А разве мы не умели раньше путешествовать в прошлое?» «Вот ты», — обратился к а «В детстве ходил без браслета, верно?» «И ты». Взгляд перешел на Гордеева, а после на Климовского. «Все мы это умели делать». «Согласен, Галут упрощал эту способность. Мы всегда знали, где находимся. Единый календарь и база знаний по эпохе. Но все же мы можем ходить в прошлое. Это касается всех странников без исключения». «А ты?»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 Их штаб располагался в большом офисном здании, но пользовались отдельным входом, больше похожим на служебный. К двери подошел человек и нажал на маленькую кнопку, что выступало звонком. «Вы к кому?» – донесся голос из динамик. Вместо ответа мужчина показал руку без кисти. «Срочно уходите!» – крикнул Силантьев странникам когда увидел незнакомца на мониторе. «Что произошло? Кто это?» – не понимая приказа, спросил Мелехов.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 — Их уже не производят, наверное, он единственный, что остался в живых. — Да, именно в живых, ведь он и есть жизнь. — Вы его знаете под иным названием, а именно как паллап. — Для вас, земных червей, это только компьютер. Жмете кнопочки и даже не понимаете, с чем имеете дело. Сноук посмотрел по сторонам. — Хорошо устроились, серые кардиналы у времени. — Дергаете за ниточки своего же прошлого, думая, что делаете что-то очень важное. — Где он? — Силантьев знал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 Двадцать шесть земля Ю-78, в котором скрыта вся история предательства. Оставался еще один выход. Вернуться к Яглон, или, как его называли, путяты. У того был чип в сердце, и ему никуда не скрыться. Лишь Яглон мог знать, куда боты спрятали по Он поднялся с жесткой постели, подошел к печке, где еще тлели угли. Поставил чайник и, взяв чашку, уже хотел налить воды, как услышал знакомый хлопок.